Глава сорок пятая. Меч Кира, висящий у него на поясе, слегка звякнул, когда он подошел ближе к краю стены. Брат Варнава. — Не надо стоять так близко от края, — сказал он. — Нас хорошо видно снизу. Если кто-то захочет... — Совсем недолго, Кир, еще пару мгновений. Кир встал позади трех своих друзей, глядя, как они рассматривают папирус, разложенный Варнавой на гребне каменной стены. Ему было тревожно и он сжал зубы. В отличие от всех, Кир знал почти наверняка, что за ними следят. Человек, сбежавший после схватки у пещеры ливни должен был вернуться к своим начальникам и доложить им о случившемся. Дорог, которые надо было отслеживать, не слишком много, трех монахов и приметную рыжеволосую женщину, едущих на двух лошадях, найти несложно. То, что никто не попытался устроить засаду на дороге, Означало, что мериди и его шпионы знают, куда они направляются. Возможно, они решили, что будет правильнее позволить Варнаве самому найти жемчужину, а потом спокойно забрать ее у него. Кроме того, Кир постоянно чувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он снова посмотрел на Варнаву. Отсюда открывался хороший вид на весь город, раскинувшийся на окрестных холмах. Похоже, Варнава сверяет изображенные на папирусе, с представшим перед его глазами Иерусалимом. Кир снова оглядел усеянную массивными камнями храмовую гору и перевел взгляд на одну из улиц внизу, шедшую с востока на запад. Лунный свет был столь ярок, что он мог разглядеть стыки камней мостовой, цветочный орнамент на дверях домов и даже тени от пальмовых листьев. На улицах еще было много народу. Одни сидели у себя в саду, другие бродили вокруг, Вдалеке блестела серебром верхняя торговая улица, ярко контрастируя с черной зияющей ямой на месте раскопок. Храм Афродиты уже наполовину снесли и начали разрушать фундамент. Интересно, что они ищут? Место распятия или гробницу Иисуса? Калай что-то тихо сказала Варнаве, показывая на карту, хотя она и заплела свои длинные рыжие волосы, Ветер все равно выдернул из причастки несколько прядей, и они свисали ей на лоб и скулы. Она безумно красива. Возможно, когда все это кончится... Нет. Даже тогда нет. Он сделал свой выбор много лет назад. Дал святые обеты, поручил свою душу Господу, но, глядя на нее, он ощущал в себе все возрастающее желание. Чтобы он себе не говорил... Его влечение к этой женщине постепенно превращалось в любовь, и, похоже, он не мог остановить это. Она подняла глаза и заметила, что он на нее смотрит, слегка улыбнулась и покачала головой, будто в одно мгновение поняв, что творится в его сердце. Расставив ноги пошире, Кир усилием воли заставил себя перевести взгляд на город. — Кир, не подойдешь посмотреть? — позвал его Варнава. Он приблизился к ним и поглядел на папирус, который Варнава придерживал одной рукой. Что именно? Ливни считает что крестообразные символы в нижней части обозначают перекрестки дорог. Ты не замечаешь соответствия между ними и теми дорогами, которые мы сейчас видим? Кир наклонился, разглядывая папирус. Несмотря на яркий свет луны, это было не слишком просто. К запаху дыма От одежды Варнавы примешивался запах немытых человеческих тел и лошадиного пота. Как ни странно, он ему нравился, напоминая об оставшихся в прошлом армейских лагерях, выигранных сражениях и улыбках давно ушедших друзей. Кир посмотрел в северную сторону. Буква «В» в верхней части символа напоминает развилку верхней и нижней торговых улиц у Дамасских ворот а Помимо этого, тут слишком много холмов и домов, чтобы ясно разглядеть улицы даже отсюда, с высоты. — Да, но нижняя торговая улица отсюда действительно выглядит именно так, как на Папирусе, — сказала Акалай, указывая пальцем на более длинную линию в букве. — А более дальняя, идущая с севера на юг, похоже, совпадает с верхней торговой улицей. — Хотя мы и не можем полностью разглядеть ее, — добавил Варнава. «Что ж, тогда я думаю, что улица, которая прямо перед нами, внизу, идущая с востока на запад, действительно может совпадать с поперечной крестообразного символа», — согласился Кир, махнув рукой. У Заратана громко заурчало в животе. «Это просто смешно», — раздраженно сказал он. «Смотрите, я тоже могу поиграть в эту игру. Видите, маленькие крестики на карте? Уверен, ими обозначены вон те огромные каменные стены, которые видны отсюда». А если длинная линия в букве на Папирусе — Нижняя Торговая улица, то она ведет на юг, вон в ту долину. Кто хочет пойти со мной и найти зарытые сокровища?» Он презрительно хмыкнул. «Все это бесполезно. На основе этих крестиков можно придумать все, что угодно. Нам надо уходить и молить о...» Варнава ахнул. И все замолчали, глядя на него... Он поднял папирус, держа его дрожащими руками, и коснулся пальцем маленьких крестиков на нем одного за другим, а потом показал на каменные стены, про которые говорил Заратан. — Боже благословенный! — произнес он еле слышно спустя несколько мгновений и заплакал. — Что такое? — спросил Кир. — Что ты увидел? Варнава, не моргая, глядел на Иерусалим, и по его лицу катились слезы. — Брат... «Прости меня», — сказал Заратан, — «я не хотел обижать тебя, я вел себя слишком легкомысленно». Калай забрала папирус из рук Варнавы и повторила его действия, поглядывая то на крестики, то на видневшиеся вдали каменные стены. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она заговорила. Когда я бывала здесь в детстве, я видела эти каменные стены. Они окружали лагеря римских легионеров». Вытянув руку, она стала указывать на них по очереди. На юге был лагерь у Храмовой горы, на юго-западе у горы Сион, на западе лагерь у дворца. Зачем кому-то столетия назад надо было помечать крестиками лагеря римлян? Варнава молча плакал. Кир взял папирус из рук Калай. Он тоже бывал здесь паломником когда за этими каменными стенами еще жило множество римских солдат, вспомнил разноцветные флаги над воротами, и это обрушилось на него, будто тупой удар в живот, он едва мог дышать. Кир выпрямился, к нему пришло полное понимание, и от этого внутри стало пусто, черная пустая пульсирующая оболочка. — Ты понял? — спросил Варнава сквозь слезы, глядя на Кира — О, да, прошептал Кир. Это не кресты. Не кресты? На что же? спросил Заратан, нахмурившись. Кир внимательно смотрел на дорогу, ведущую на юг, к серебрящащейся в лунном свете долине Кедрон. Римские цифры, тихо ответил он. Десятки, означающие десятый легион. Мы стоим в самой середине нарисованной на карте местности.